Глава десятая. Песни с акцентом. Эпиграф. Что не весел Ваня? В хоровод не встанешь, Шапки не заломишь, Песни не затянешь. Некрасов. Русская песня. Покидая бурные шестидесятые, Нельзя хотя бы на пару мгновений Не пришвартоваться в гавани, где повсюду От портового кабачка до лучших концертных залов звучит русская песня с акцентом. В эту пору Европа переживает подлинный бум русского фольклора. В чартах Австрии, Финляндии, Германии, Франции, Швеции и Голландии на верхних строчках оказываются еще вчера никому неизвестные славянские имена. Иван Ребров, Борис Рубашкин. Виктор Клименко, Татьяна Иванова, Теодор Бикель. Они не иммигранты. У Реброва, которого по паспорту и вовсе зовут Ханс Рольф Рипперт, русская мать и немец-отец. У Рубашкина, наоборот, отец русский, а мать родом из Болгарии. И лишь у Клименко оба родителя казаки, оказавшиеся в самом начале войны в Финляндии, как перемещенные лица. В глазах послевоенного поколения имидж СССР очень привлекательный. Во-первых, это страна победитель фашизма. Во-вторых, советские первые и в космосе, и в балете, и в спорте, а эпатажные выходки Хрущева в ООН и Карибский кризис, хоть и страшат, но лишь добавляют образу страны очарование. Загадочная тайна русской души, по прежнему остается неразгаданной. И что, как ни песня, может стать заветным ключом к ней? И тут на авансцену мирового шоу-бизнеса выходят колоритные бородачи в атласных рубахах с голосами как минимум в три октавы. А то, что поют они с сильнейшим акцентом, иностранцев нисколько не волнует. Они все равно ничего не понимают, зато лихо отплясывают под казачок. Поднимают рюмки с криком На здоровье и под две гитары и грустят под вечерний звон. Пластинки Реброва, Рубашкина, Клименко и многих других продаются огромными тиражами, неоднократно становятся золотыми и даже платиновыми. К источнику успеха пытаются прильнуть все новое и новое исполнители Аляриус. Саша Зелкин из Франции отращивает окладистую бороду. И записывает в 1969 году диск с русским фольклором. Он надеется, что такая лубочная демонстрация любви к России поможет ему установить тесные контакты с советскими чиновниками и начать выгодный бизнес в СССР. Но, Посольский, едва заслышав Сашин мощный бас, выводящий с акцентом Что мне горе, жизни море нужно вычерпать до дна сломя голову, устремлялись от него прочь. Невдомек было Зелкину и его коллегам, что Советы не желали с кем бы то ни было делить славу русской песни, тем более с какими-то по их твердому убеждению недобитыми белогвардейцами. В Советском Союзе даже на песне распространялась монополия государства. Ярче всего эту ситуацию иллюстрирует пассаж из книги с лаконичным названием «Песня», главной советской звезды Людмилы Зыкиной, где она описывает свои немецкие гастроли в марте 1968 года. Во время гастролей в Западной Германии, где живет Ребров, мне пришлось часто его слушать. Многих интересует, что я о нем думаю, как оцениваю этого певца. А кроме всего прочего, в последние годы пошла мода на Ивана Реброва и других так называемых эмигрантов, обладание их записями, подобно увлечению стариной, стало для некоторых чуть ли не правилом хорошего тона. Монопольным правом в области ознакомления других стран мира с русской музыкой и песней завладели эмигранты, осевшие на Западе, русского, полурусского и совсем не русского происхождения типа Бикеля, Бринера, Рубашкина и других. Особое место в этом ряду – занимает Иван Ребров, который поражает своим действительно незаурядным голосом почти что в три октавы. Для западной публики он кондовый славянин с окладистой бородой и архирусским именем. Его концертный костюм непременно включает в себя соболью шапку и броской яркий кафтан с расшитым золотом кушаком. Популярность Реброва складывается, на мой взгляд, из нескольких компонентов. Хорошие вокальные данные, на Западе басы всегда были в большом почете, экзотический внешний вид, сценический образ этакого кряжестого русского медведя, акцент на меланхоличные и грустные русские песни, находящие особый отклик среди сентиментальной западной публики. Его репертуар – удивительная мешанина из старинных русских песен, Кстати, в убогой собственной обработке. Модно петь «Подмосковные вечера», пожалуйста. Мелодии из кинофильма «Доктор Живаго» извольте. Песня Хреброва Слышатся и от колоски белогвардейской обреченности, и интонации мелодий расплодившихся на Западе бывших донских казаков. Ведь надо как-то зарабатывать на жизнь. Своими записями... Иван Ребров явно старается потрафить мещанскому вкусу обывателей, знающих, вернее, не желающих знать больше Россию только по водке и икре. Показательно уже название его песен: В лесном трактире, в глубоком погребке, рюмка водки, и сама пластинка называется На здоровье. Ребров поет о водке и вине. В общем, Ребров типичный представитель коммерческого так называемого массового искусства, хозяев которого вполне устраивает, что не знающий ни родины, ни ее языка певец, повествует о русской душе. Любопытно, что Иван Ребров бывал в Москве как турист и при посещении ВДНХ даже пел. Не удержался с ансамблем Мицкевича, выступавшим в ресторане «Колос». Исполнители, несмотря на лояльный, хоть и псевдорусской, по выражению Зыкиной, репертуар, никак не внушали доверия советским бойцам идеологического фронта. Ход чиновничьих мыслей примерно таков. Вот исполнительно шумевшего казачка Борис Рубашкин. Он, сын ушедшего в гражданскую за кордон казака Семена Черного Рубашкина. В интервью не устает повторять, что его коллективным учителем стала белогвардейская эмиграция. Именно от бывших дроздовцев, корниловцев и алексеевцев будущий артист, оказывается, и впитал русские обычаи, танцы и песни, которые напел потом на пластинке. Так казачок-то выходит, засланный? Нам такого не надо. Или молодой певец из Финляндии Виктор Клименко. Вроде бы, что с него взять? Он оказался на Западе не по своей воле. Родители увезли его младенцем. И поет хорошо. Даже на Евровидение его отправляли. Но вот беда. Оркестровки для альбомов ему делает старый белый эмигрант Жорж Годзинский. Тот самый, кто еще в финскую компанию помогал записывать антисоветский пасквиль «Нет молотов» и прочую дрянь. Да и все прочие перечисленные Зыкиной, Бикели, Дабринеры тоже недалеко ушли. С ними надо ухо востро держать, не давать слабины. Враг он не дремлет. Изданный в 1972 году для служебного пользования слушателей высшей краснознаменной школы Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР имени Дзержинского контрразведывательный словарь не оставлял и тени сомнений будущим стражам интересов советского народа. Зарубежные эмигрантские организации выходцев с территории СССР стоят на враждебных Советскому Союзу позициях. Многие из них берут начало от белоэмигрантских антисоветских организаций, преследуют те же цели – свержение советской власти и реставрацию капитализма. Их роль заключается в том, что они проводят деятельность, направленную на подрыв морально-политического потенциала СССР, осуществление акций идеологической диверсии, ведение антисоветской пропаганды, попытки создания антисоветского подпорья, организуют за границей враждебные акции, направленные на подрыв международного авторитета СССР и провокации в отношении находящихся за рубежом советских граждан и учреждений СССР. Безусловно, пик холодной войны пришелся на 60-е. Карибский кризис, шестидневная война, пражская весна, про следующее десятилетие в учебниках пишут как о периоде разрядки международной напряженности. Но в реальности проблем только добавилось. Растущая гонка вооружений, высылка Солженицына и Галича, ввод войск в Афганистан. Не зря сам товарищ Брежнев на 24-м съезде КПСС заявил, добиваясь утверждения принципа мирного сосуществования, Мы отдаем себе отчет, что успехи в этом важном деле ни в какой мере не означают возможности ослабления идеологической борьбы. Напротив, надо быть готовым к тому, что эта борьба будет усиливаться, становиться все более острой формой противоборства двух социальных систем. В ход действительно шло любое оружие, и тогда даже ноты отливались в пули. Примечание. Чутье не подвело советских цензоров. В интервью Прониной, МК, от 21 ноября 2000 года, Рубашкин признался, что после побега из соцлагеря на Запад был завербован спецслужбами США, которые надеялись узнать что-то интересное от бывшего сотрудника посольства Болгарии в Чехословакии. Но толку от артиста было немного, и его вскоре оставили в покое. Подробнее смотрите в «Русская песня в изгнании». Деком, 2003 год. Конец примечания.